Москва, квартира Глазова. Бабушка мечтала его женить, напоминала, пора заводить семью. Взяла дело в свои руки, сама искала ему невесту, знакомила то с одной, то с другой симпатичной девушкой, по старому обычаю устраивала смотрины. Возвращаясь со службы, Сергей Глазов то и дело заставал дома очередную гостью. Под пристальным бабушкиным взором он неизменно говорил девушке, «Приятно познакомиться». Он нравился всем, кого бабушка приглашала. Девушки улыбались в ответ, и мне очень приятно. «Угости нашу гостью чем-нибудь вкусным», — говорил бабушке Сергей. «Садись с нами, отдохни», — предлагала она и многозначительно смотрела на внука. «Поужинаем и поговорим». Он, как правило, разводил руками и просил его извинить. «Срочная работа», — отвечал Сергей озабоченным голосом. «Отпустили только переодеться». и Исчезал. Бабушкины старания женить его были напрасными, пока его не приняли в комитет, колостых там не поощряли. Кандидатуру жены проверили в кадрах и одобрили, но поспешно заключенные браки не самые успешные. Глазов раздевался, собираясь лечь спать. Его жена уже лежала в постели с книжкой. Мечтательно сказала мужу. Только что показывали фильм «Гавана», где в главной роли Роберт Редфорд, этот мужественный красавец. Глазов пренебрежительно пожал плечами. Жена укорила его. «Романтики в тебе не на грош. Лучше бы у него поучился. Он ведь не просто красиво ухаживает. Сразу видно особое отношение к женщине. Знаешь, как это прекрасно. Я только один раз не могла заснуть после кино». Когда посмотрела фильм «Три дня Кондора» с Редфордом. «Бедняжка». «Как тебе плохо без Редфорда?» — съязвил Глазов. «Знаешь, сколько нас обездоленных, живущих без Редфорда. Я ведь даже красивую пижаму себе купила. А Редфорда все нет. На пижаму могу заработать, а на Редфорда, увы. А ты бы лучше старался на него походить хоть в чем-то».